Глава 12. Расставание с Бурым. Утром Катерина познакомилась с многочисленным семейством Гаврилы Ивановича. Семейство пыталось падать в ноги, бить поклоны, рыдать, но Катерина аккуратно всё это пресекла, а потом рассказала о печальной судьбе медведя, который вовсе и не медведь. Апака рассказывала, невольно поглядывала на очень красивую внучку старого бортника. Внучку звали Настасья, коса у неё толстенная, глаза серые, ясные и ласковые. А пока она Катю слушала, в них даже слёзы появились. Екатерина вдруг сама поверила в то, что при драгу скоро станет значительно лучше. А уходя, она попросила называть всех медведя по имени. Его зовут Предраг. Ему просто не повезло. Он с самого детства был окружён не очень хорошими людьми, но боялся их обидеть и просто ушёл, а потом попал на это озеро и не знал про него ничего. Помогите ему стать человеком и поверить в то, что люди бывают не только такие, какие его окружали. Катерина пригрозила Предрагу, что опять его за ухо поведёт, если он не решится. А когда предрак старательно пряча голову за Екатериной, потому что всё остальное точно не пряталось за девчонкой с сказочницей, не смело ступил в деревню, то не услышал собачий лай. Удивился, а потом приглядевшись, увидел, что морды у собак старательно завязаны мягкими тряпочками, а из-за заборов выглядывают ребятишки, те самые, которых он перед приходом тумана вывел из лесу. Ему издалека вежливо начал кланяться Гаврила Иванович, а за спиной бортника стояла такая красивая девушка, что предрак чуть не сбежал в панике, что её напугает. И, не веря своим глазам, увидел, что именно она идёт к нему с чашей мёда в руках. В их краях именно так встречают дорогих гостей. Нет, ты видела? Видела? Степан уже успел пообщаться с Придрагом и простил того и за помятые рёбра, и за пережитый ужас. Мишка наш пропал, как есть пропал. Если они скоро свой отбу не сыграют, я съем свой сапог. Чего ты ухмыляешься? Ему бы сначала в человека обратно превратиться. Катерина ехала на воранке, очень невыспавшаяся, усталая и невесёлая. Нет, за при драга она была счастлива. Ей тоже казалось, что у него наконец-то хоть что-то, а может и всё, наладится. Но вот вчерашний разговор с Кириллом из головы не шёл. Сам Кирилл сидел на вихре за Степаном. Оба молчали, вроде уже всё было сказано. Катерина ехала с волком, вернувшимся в человеческий вид, чтобы людей не смущать. На сивке восседал боюн. Он уже слышал, что Кирилл уходит, дёрнул хвостом раздражённо, фыркнул и сказал, что вольному воля. Волк, когда к нему Кирилл подошёл с этим разговором, бережно принял савинный меч, закрепил себе за спину и сказал: "Это меч разведчика. Он тебе подходил, но каждый выбирает для себя". И всё. Кирилу было бы проще, если бы его обругали, стыдили, пытались бы уговаривать, тогда он бы привычно опаздыл со на всех и легко вернулся бы в своё обычное состояние. Но нет. А это точно требовалось для подпитки дурной энергии, которая в нём обычно через край пёрла. Катерину у въезда в город поджидала не маленькая толпа просителей. Князь приказал сказочницу не беспокоить. Но как же не беспокоить, если там в тумане остались родные. Отдохнули всего день, а потом Катерина поехала в южные земли, где была очень простенькая сказка про деда и лису. Мне и в голову не приходило, что она тоже уснула. Её же так часто читают, удивлялась Катерина, входя в туман вместе со Степаном. Кирилл остался в гостевом тереме и не выходил оттуда. Так неловко ему было перед людьми, которые его благодарили за помощь в избавлении от тумана. М-м, да, читать-то читают. А вот часто ли сочувствуют героям? Куд грустно покачал головой, провожая Катерину к туманной стене. А почему один Степан идёт? Не выдержал Ратко, который опять увязался за ними. Кирилл оказался, м, для него это оказалось неподъёмным. Сухо ответил кот. Радко хотел было возмутиться, но сообразил, что хотя он-то не ходил туда и боя не видел, но судя по тому, что увидел по следам, мальчишкам пришлось туго. А Кирилл его младше года на два точно, и в тумане просто жутко. И противники там такие, которых и представить себе страшно. К счастью, в этот раз всё было очень просто и спокойно. Твари не было вообще. Катерина легко обнаружила старика, на льду у лунки, рассказала сказку, горячо сочувствуя и старику, и старушке, и здешнему бедному голодному волку. Туман просто снесло ветром, как занавес поднялся и растворился в небе. — Ты совершенствуешься, — похвалил ее Степан. — Жаль, позавчера нам попалась не эта сказка. — Да, жаль. Ну что тут поделаешь, он бы просто ушел позже. У въезда в город были поставлены дозоры, останавливающие желающих сказочницу заполучить. Сказку уснувшую летом или весной или даже ранней осенью нельзя будить зимой. Поэтому большинство просителей, сообразив, что так и беды можно натворить для своих же, мирно расходились до нужного времени года. У остальных выясняли, где сказка находится, далеко ли от дороги, можно ли пробраться Катерина ездила ещё несколько раз. Один раз пришлось отбиваться от туманной нечисти, а всё остальное прошло гладко. Кирилл страдал в тереме и уже был готов попросить Катерину выпустить его из лукоморья, не дожидаясь возвращения остальных. Так, хватит уже. Катерина устала, просто на грани. Жарусина находила Катю спящей в любом месте, где измученной девочке удавалось пару минут посидеть спокойно и глаза прикрыть. Один раз она уснула и начала падать с лавки. Поймал Родко, который кинулся на пол и подхватил совершенно растерявшуюся Екатерину. Он просёк, что как только она задумывается или устаёт, то начинает спотыкаться на ровном месте и был на чеку, чем заслужил одобрение волка. Родко, сообразив, что они скоро уедут, впал в такое отчаяние, что был изловлен стоином для разговора. Ты чего с ума сходишь? Ты же знаешь, что она не будет тут всё время находиться. Я поеду с ними. А тебя звали? Успокойся уже. Не последний раз видитесь. А так глаза намазолишь, надаешь хуже горькой редьки. Этот довод немного утешил. Ещё больше утешила Злата, которая доложила, что когда она с Катериной о нём разговаривает, Катю улыбается и так мягко, приятно. То есть он ей не противен, и нечего так расстраиваться. И пообещала выспросить у Кати что-нибудь себе на память, и так уж и быть, отдать брату, ему-то нужнее. Провожать сказочницу и её спутников вышел весь город. Люди умоляли приехать весной. Помня о том, сколько сказок спят, застигнутые туманом именно весной, Катя их понимала. Родко провожал их далеко за город. В конце концов, они уже собрались взлетать. Екатерина шипнула что-то Воранку, тот развернулся и в два прыжка оказался около княжича. Я очень благодарна тебе за всё. Да что ты? Это я не знаю как. Радко запнулся. 100 раз репетировал, что скажет, если представится в случае вот, пожалуйста. В голове пусто и как будто гулко даже от пустоты. Радко Я рада, что ты мой друг, и я очень постараюсь приехать сюда еще. А пока мне пора ехать. До свидания. Катерина улыбнулась, и Воронко с места взвился в небо. За ним последовали остальные кони. На дороге стоял серый в яблоках конь Радко с совершенно ошалевшим седоком. — Я ее друг! Это было гораздо больше, чем он мог рассчитывать, поэтому Радко казалось, что его конь домой тоже летит. И она постарается приехать. И до свидания, это же не прощай. Волк, разумеется, беззастенчиво подслушивал, и одобрительники внука Терении, поймав её взгляд, Степан собрался было съязвить, но закрыл рот, ощутимо получив по затылку крылом Жаруси. Кир каменно молчал, уже пару дней Катерина спала, как медведь в берлоге. Стоило добраться до дуба, вымыться в бане, одеться в свой любимый зелёный сарафан и рухнуть на кровать. И никто её не разбудил. Даже Жоруся, сочувственно покачавшая головой и приказавшая пёрышку переодеть девочку в ночную сорочку. Ты завтра пойдёшь домой? Волк спросил Кирилла, который уже собирался было уныло уходить в свою комнату, то есть уже не свою, а комнату, которую он временно занимал. А надо завтра. Кирилл надеялся, что немного ещё побудет тут. Ему стало жалко даже секунды терять. Так, это тебе надо, не мне не. Если надо срочно, Катя завтра тебя выведет. А она пока тут, тут остаётся ещё. Кирилл вдруг отчаянно захотелось просто побыть в дубе. А можно я пока тут пободу? Но, наверное, нельзя. М-м, почему? Удивился Баюн, выплывший из своей комнаты. Ну, я же тут живу, ем, а ничего не делаю. Киру стало отчаянно неловко, что он не подумал об этом раньше. Когда он учился, и собирался помогать, это было другое. А сейчас-то он кто? М-м, Кирилл, ты что, с ума сошёл? М-м, я же х- хозяин гостиницы. Не тебя пригласил, а ты по кигости говоришь. У меня уши вянут. У кого он уже завяли? Видишь, прижал, чтобы не повоарриться с вялыми ушами. Мы собираемся проведать матушку нашего волка. Ну ты можешь пока тут побыть. Он очень скучает, когда он один. Так что, если тебе самому скучно не будет, я только рад буду. Кирилл, которому сначала было очень стыдно, Настолько полегчало, что он радостно закивал головой и бросился в свою комнату разбирать обратно свою дорожную сумку. Кот ухмылялся, глядя на его спину. Ну-ну. Поглядим, как ты с долбом поладишь, пока нас не будет. Вылетели на север через 2 дня. Волк упирался до последнего, но ничего у него не вышло и пришлось лететь. Радовало только то, что Катерина пока не представлявшая характер его матушки, летела на нём и просто наслаждалась полётом. Жаруси в этот раз решила их не сопровождать, а отправиться навестить Заряну. Из коней полетел Сивка. Воронко и Вихрь отдыхали в конюшне при дубе. «Вон они! Волк! Это твои!» Катя вспомнила о том, что уши трогать в полёте не надо. В самый последний момент – и руку остановила в миллиметре от бурого острого уха. Волк кивнул. — Да, вон матушка, а вон рядом Серый. Чего-то долго не замечает. Расслабился в конец. Беспечность какая! — У-у-у-у! Стая мгновенно подняла головы. Серый стремительно прыгнул в воздух, и через пару мгновений уже крутился вверх. рядом со старшим братом. Бурий, радость какая! Ты чего не передал зовом? говорят. У меня сестра появилась. Он приподнял губы в улыбке и дружелюбно глянул на Катю. Матушка меня уже замучила, всё выпытывает, какая она? Сказочница Катерина. Зовом не передал. чтобы посмотреть, как ты стаю сторожишь и увидел, что погано. Если бы я тебя не позвал, ты меня и не заметил бы. Матушке мог бы рассказать, какая она. Боры переживал за Катерину, поэтому сердился. Серый впрочем не обратил на это никакого внимания, носился вокруг Катерины, а потом завис над её головой, изогнулся и шепнул в ухо. «Я очень рад! Добро пожаловать!» Катерина, которая вдруг сообразила, что волки-то ее теперь рассматривать будут не только как сказочницу, а как сестру их любимого и бесценного бурого волка, и начинала сильно нервничать, от этого кульбита немного успокоилась. Баюн и Сивка успокаивающе кивали головами. Степан, сидящий за быкуном, пожал плечами. Волк клацнул зубами на младшего брата: "Кыжь отсюда, рат он!" И начал снижаться. Варна стояла впереди всей остальной стаи, сильная, светло-серая, очень красивая. Она нежно тронула носом лоб старшего сына и внимательно смотрела девочку, подошедшую за ним. Девочка поклонилась правильно. Видимо, Буры подготовил, и это хорошо. Варна одобрительно оценила и то, что сказочница пришла, не задрав нос, а как положено, с почтением к главе новой семьи. И помедлив ровно долю секунды, коснулась носом правого плеча названной сестры её старшего и любимого сына, признала и приняла услышала, как с облегчением вздохнул Бурый. Мальчик смешной. Так и не понял, как Аната сама за него рада. М-м, я прямо не ожидал, что так всё ровно и гладко пройдёт. Баюн вылизывал переднюю лапу после роскошного обеда, которым они угостили волков. Те разбрелись, Варна на пригорке давала какие-то распоряжения серому. Стая собиралась переходить реку, и надо было проверить лед. Бурый устало принимал поздравления от стаи, ликовавшей рядом. Катерину уже все обнюхали и одобрили. По крайней мере, так казалось поначалу. Пока к Катерине, вставшей с баюновой перины, немного пройтись, не подошла одна из стаи. Очень красивая белая волчица смотрела презрительно. Казалось, что она чуть сдерживалась от того, чтобы не зарычать и не кинуться. М-м, вот ты какая, сестра Бурова, забавно. Неужели ты не знаешь, что не волку побрататься с волком нельзя? Нет. Почему ты так говоришь? Волк сам признал меня сестрой. Да что же ему ещё оставалось? Ты спасла его жизнь. У нас это много значит. Он платит по долгам о тебе. Ты... ты держишь его на привязи, как пса, как прислугу. Это неправда. Екатерина чувствовала, что на глаза наворачиваются слёзы. Но стиснула зубы и сдержалась. Правда, он не отойдёт от тебя, вопреки тому, что его сердце с нами. Он бы нашёл новую подругу, была бы семья, дети. Это для нас самое важное, а ты ты готова держать его вечно? Это неправда, повторила Катя. Я не знала, И он волен уйти, когда захочет. Волчица сделала шаг вперёд, почти вплотную, и Екатерине пришлось сделать усилие, чтобы не отступить назад. Ты что, смеёшься надо мной? Он никуда не пойдёт, пока ты сама от него не откажешься. Посмотри на меня. Я точно такая же, как и Виуга. Я буду его женой, и у нас будут дети, и он будет счастлив со мной. Но ты, ты должна отослать его от себя, ради него самого. Она резко развернулась и умчалась, сливаясь со снегом вокруг. Катерина вдруг замёрзла так, что застучали зубы. Вок, что же ты так? Зачем ты Почему-то не сказал, не намекнул, Даша. Но он же и правда не мог бы такое сказать, зная, что я всё время попадаю без него в беду. Бедный ты мой. Ой, нет, даже думать так уже нельзя. Не мой. Я должна его отпустить, должна это сделать. Катерина представила, как она будет без Волка, и ей стало страшно. Нет, не потому, что он возил её Рядом с Сивкой Воронко, да и Жаруси не откажется ее донести куда угодно. И не потому, что он ее защищал. Никто из друзей не позволит ее обидеть. А потому она действительно полюбила своего названного брата. С ним бывало сложно, но как же жить без него? Дура эгоистичная! А ему каково? Вот волчица, такая же, как его любимая жена, и она его выбрала... У Волков ведь выбирает именно волчица, он сам говорил. Ты чего такая? Голос волка за спиной подействовал на Катерину как удар хлыстом. Катя, что случилось? Тебя обидели? Кто? Бурая волчья шерсть на загривке мгновенно поднялась дыбом. Катерина никогда в жизни не делала такой трудной для себя вещи. Знаешь, я тут подумала, раз уж мы в твоей стае, и они тебе так рады, так оставайся с ними. Руки за спиной стиснулись в кулаки, так что ногти впились в ладони. Что? Волк выглядел так, будто его наотмашь ударили. Почему? Ну, ты же волк, а волки живут в стае. Вот она, твоя стая. Ты нужен им. Останься с ними, прошу. Катя легко повернулась и пошла к берегу. Сцепив зубы, она старалась идти спокойно, не оборачивалась. Кот, волк остаётся в стае. Катя заставила себя говорить спокойно. Боюн ничего не понял и кинулся к потрясённому бурому. она не хочет, чтобы я был с ней рядом, только и сказал ему его друг. Волк выглядел совершенно сломлённым. А, а вы что, поругались? Поссорились? Баюн был бы счастлив услышать, что да, поругались и что их можно просто помирить. Нет. Я Ничего не понял. Но она не хочет. Бурый поматал головой. А, то я уже слышал. Говорит-то чего? Ничего. Просто чтобы я остался в стае. А, но тут что-то не так. Всё так. Отик, она просто устала от моего присутствия. Я бы на её месте давно бы устал. Голова низко склонилась, хвост опустился, и глаза потускнели. А, не говори ерундой, что она тут не так. Чую. Нет. Я её понял. И сделаю так, Как она скажет. Бурый с трудом поднял голову. Ни Степан, ни Сивка так и не сумели разобрать, почему вдруг волк решил остаться в стае. А на вопрос Степана, насколько она остаётся волком, ответил: навсегда. И это слово так резануло Катерину по сердцу, что стало больно даже дышать трудно. Она низко, до земли поклонилась волку, который тоже склонил голову перед ней и побежал к стае. Абайон внезапно прищурился и стремительно поменял планы. «Как мы доедем, если остались без ездового волка?» Он не заметил, как дернулась Катерина от слова «ездовой». Мы подождёмся в ранко. Мне сейчас ему вызов пошлю. Нет, Катюша, я сам. Почему Катерине нельзя было вызвать коня самой? Она не задумалась. Как они подумала отгородить от кота свои мысли. Ей просто было так больно, что она потихоньку ушла на берег заснеженной реки и смотрела, как стая собирается в дорогу. «М-м-м, вот это мне уже понятнее». Коту не получалось подслушать Катины мысли полностью, их заливал поток боли и вины. Но и то, что он уловил, прояснило ситуацию. Он потихоньку отправился побеседовать с Варной и Серым. Они и сами ничего не поняли, и уже было обиделись на Катю Забурова, мол, как она могла его так прогнать? Она только что не воет сама, к ней подходила одна из ваших и, судя по всему, внушнила, что бурый ей предназначен. Екатерина мешает ему жить, заставляет ее сопровождать. А так бы он давно женился и волчат завел, и что Катя должна его прогнать, чтобы он смог остаться в стае». Тут Варна и Серый переглянулись так понимающе, что Баюн полностью убедился в своей правоте. «Беляна!» Варна прорычала это имя с гневом. «Она белая, как вьюга, и решила, что может бурому жену заменить дура! Она рядом с вьюгой была бы как пьяна, пыль под лапами рядом с волчицей. Да сын, погибает. С тоски за месяц. Она покосилась на заснеженную поляну, где неподвижно сидел бурый, тупо глядя в снег. А вокруг велась почти неразличимой в снегу волчица. Вон, уже круги около него наматывает. Вот только как теперь это исправить? Серы призадумался. Надо немного времени, пару дней, они остынут, поймут, как им друг без друга плохо, глядишь, и смогут поговорить спокойно. Они действительно стали братом и сестрой. Я это вижу, хмыкнула Варна. К тому же, Бура и без неё с собой не справится. Сделаем так: мы перейдём реку И пойдём по одной стороне, а вы по другой. Через день встретимся. И Серый и Баюн полностью одобрили этот план, и заговорщики разошлись в разные стороны. Кот. А, кот. Отчего мы не взлетаем? Степан замёрз и не понимал, чего они медлят. М-м, о, ранку задерживается. Придётся подождать день-два. М-м, Катюшенька, ты как? «Подождёшь?» «А? Ты что-то спросил?» Катерина, бледная, расстроенная, услышала только, что кот упомянул её имя. «Мы пару дней тут побудем». «А-а-а!» Кате было всё равно. «Да что с тобой?» Степан дёрнул её за рукав, а когда девчонка на него подняла глаза, даже отступил на шаг. «Кать, ты заболела? Тебе плохо?» Может, волк обидел? Нет, что ты, это я его обидела. Извини, я лучше пойду, похожу. Катя опять отошла к реке. Э-э-э, Байон, а что происходит, а? Сивка говорил нечасто, но уж если спрашивал, то лучше было его не игнорировать. М-м-м-м, какое-что. Ну, я думаю, что мы справимся, и волк вернется. Только, Екатерина, не говорите пока. Нам надо тут остаться. Пока. И медленно двигаться вдоль реки, плавно. Вроде ждём вранка. Мы не замёрзнем. Степан поёжился. А деревянный шар, ма что? Из бушка же с собой. Какой я молодец, предусмотрительный. Кот довольно себя похвалил. «Ладно, тогда ты, может, объяснишь». Катерина не могла смотреть на Бурова, который, не оглядываясь, шёл с варной во главе стаи. И отвести взгляд не могла. «Вот, видишь, всё верно. Он даже не оборачивается и идёт во главе. Он нужен своим, а они нужны ему. И волчица белая рядом... Как же быстро она...» И хорошо и правильно, чего ты плачешь, ты дура? Она яростно тёрла щёки, но не успевала за слезами. Эгоистка, просидка просто какая-то. Он там на своём месте, а я должна сама. Братец, ты только осторожнее, прошу тебя, чтобы только тебе хорошо было. Екатерина уже ничего не различала из-за слёз. Стая растянулась на всю реку. И когда вьюга и буры уже взобрались на противоположный берег, Катя быстро нырнула за сугроб, боясь, что бурый оглянётся и увидит её. Запнулся ветки засыпанного снегом куста, съехала к самому льду. И только села, отряхиваясь и вытирая лицо, как услышала тонкий и отчаянный крик. Около берега с одна били ключи, и хотя присыпанный снегом лёд выглядел надёжным, он не выдержал веса Серова. Любопытного волчонка, почти щенка. Волчёнок забарахтался, пытаясь зацепиться за лёд, но его накрыло перевернувшейся часть отколовшейся прибрежной льдины. Катерина увидела это одновременно с волками, но они-то уже далеко ушли, а малыш задержался и был почти около Катерины. Она рванула по льду изо всех сил и успела выхватить оглушённого детёныша. выплывшего уже последний раз. Но почувствовала, как затрещал лед под ногами. Последним движением отшвырнула волчонка далеко от воды и тут же, вскрикнув от обжигающего холода, ушла вниз. Она уже не слышала полной ужаса вой Бурова, который вспомнил вьюгу, также выкинувшую щенка из-под ледяной глыбы. Вой еще звучал, когда Бурый оказался у ледяного пролома. Екатерины не было. Она не всплыла. Нет! На его голос нёсся свивка с боюном на спине. Степан безнадёжно завяз в снегу. Бурый ринулся было в воду, но его остановил младший брат, прихватив за загривок. Вперёд! Вода утащит её! Вперёд! Серый подтолкнул брата, и Бурый кинулся вперёд. Река поворачивала направо. Ветер, упорно дувший на этом повороте, сдувал снег со льда. Но сколько волки не вглядывались в лёд, ничего видно не было. И вдруг чуть впереди лёд вздыбился, треснул, как будто снизу ударил таран. Серый замешкался, а бурый метнулся вниз, поднырнул под поднявшуюся на секунду ледяную глыбу и выхватил белую лебёдушку. Стрелой кинулся с ней на берег. Катерина бы погибла сразу. Шок от ледяной воды её почти парализовал, если бы не подарок лебединой кувшинки. Она и сама не поняла, как успела вспомнить о белых лебединых перьях. Именно облик лепета её и спас. Лебедям не страшна ледяная вода, но лёгкую лебёдушку течение унесло под лёд гораздо легче, чем волчонка. И она понимала, Как бы долго она не могла нырять в качестве лебедя, воздух скоро закончится, и она так и останется подо льдом до весны. Открой мне, вода, ворота из льда. Приказ сказочница прозвучал только в её голове, но хватило и этого. Река унесла её за поворот и с силой ударила в ледяной щит, так надёжно сковавший её поверхность. Катерина вынырнула, Глотнула в воздух и тут же обреченно увидела, как ледяная глыба, ставшая на дыбы от удара послушной воды, медленно падает на нее. Катя закрыла глаза и тут же за крыло больно схватили и выдернули из-подо льда. «Катерина! Катя! Только глаза открой! Катерина!» Бурый почти касался носом ее клюва. Я хочу стать человеком. Катерина мокрая до последней нитки секунду смотрела на Бурова, а потом закрыла руками лицо. "Брат, это подстроила Беляна. Она собрала, что ты будешь её мужем. Беляна сказала Катерине, что она сама тебя держит и не даёт жить, как ты хочешь. Что ты платишь Кате Дог за спасение жизни?" Поэтому и находишься рядом. У серого бока ходили ходуном. Говорил он с трудом, но почуял, что лучше момента не найти. А то эти двое сейчас опять наговорят друг другу какую-нибудь ерунду. — Что, Беляна, что за глупости? Бурый соображал быстро. — Сначала переоденься, потом поговорим. Сердито велел он девочке. Катерина с трудом дотянулась до пёрышка, оказывается, так трудно просто поднять руку. Или это просто лёд начал сковывать мокрую одежду. Мгновенно её мокрый полушубок превратился в совершенно сухую, длинную шубку. Тёплая шапка и сапоги, тёплые штаны должны были быстро согреть, но дрожь била неудержимо. Катерина с трудом села, обняла руками колени. — Катя, Беляна действительно с тобой говорила об этом. Сестра, ты должна ответить. Прямо перед ее носом оказалась очень строгая морда Бурова. — Почему-то мне не сказал, что побратимство у волков бывает только среди самих волков. — Что это она сказала? — Бурый начал завереть. Катя, это ложь. У нас нет такого закона, и у нас бывают побратимы, не волки. Серый подошёл ближе. Катя, ты мне названная сестра, а я тебе брат, и это правда, и это уже не отменить, даже если ты сама захочешь. И давай теперь уточним. Ты меня прогнала, потому что хотела, чтобы я был счастлив с Беляной? Серый верно сказал. Она так похожа на Вьюгу, всхлипнула Катя. Да ты больше похожа на Вьюгу, чем эта белая дрянь. Ты также бросилась спасать волчонка, и я думал, что-то от тчаня, сдохну сейчас там, в уполонье, разъярился бурый. Да. Кстати, а вот такой закон у нас есть. Спавший волчонка стаи становится членом стаи. Так что ты и так, и эта сестра, и уже нам всем теперь не отвертишься. Серый хитрох мыльнулся и оглянулся на реку. Стая уже добежала до поворота реки, а над косогором завис сивка с быюном на спине. Оба облегчённо вздыхали. Если ты ещё когда-нибудь услышишь, как кто-то рассказывает тебе, как мне лучше, спроси у меня. Я клянусь, Тебе честно ответить, очень серьёзно и строго сказал Бурый. Только не делай так больше. И я решил, что это я тебе надоел и мешаю. Катерина, стучащая зубами, несколько раз пыталась заговорить, а потом сунула нос в воротник и сказала оттуда: "Если ты ещё когда-нибудь решишь что ты мне надоел или мешаешь, спроси у меня, и я, клянусь тебе, честно ответить. Потом подняла голову и с возмущением продолжила. — И как тебе такая глупость могла прийти в голову? Как ты мне мог надоесть? — Вот, это способны сделать только женщины, что человеческие, что волчьи, без разницы. Она меня ещё и сделала виноватым. И главное, что не переспоришь малым не матери такой, так ещё и сестра такая же. Вздохнул Бурый, такой счастливый, что мог бы даже сплесать, пожалуй, чего-нибудь и такое, с кувырканием через голову в воздухе. Варна Первая из стай добралась до сыновей Екатерины. Та ещё стучала зубами, но уже начала согреваться. Варна моментально обругала по волчьей обоих своих дурней, которые не догадались девочку согреть, рявкнула, и мгновенно рядом возникли две молоденькие волчицы, которые расположились около Екатерины справа и слева и прижались к ней боками. Спасибо тебе за малыша. «Мы бы не успели. Да, а ты знаешь, что теперь-то ты наша общая родственница для всей стаи. И каждый из нас, стоит тебя только позвать, придет к тебе на помощь». Варна внимательно посмотрела на Катерину и добавила. «Я не волнуюсь за Бурова, только когда он с тобой. Ты за ним присмотришь». Строго покосился на фыркнувшего старшего сына. Да, именно так. А то непонятно, куда его опять мужет унести. Боры чуть придвинулся к младшему брату и шепнул ему на ухо: "Вот именно об этом я только что и говорил. Матушка не меняется, только подумай меня, мо «Может унести!» Варна долго разговаривала наедине с Катериной. Они вдвоем шли по льду, и Катя слушала о том, как Бурый был щенком, как он похож на отца, погибшего при нападении скалистых драконов, прилетевших с севера-запада. И что он однолюб, и сколько бы волчиц не пытались его выбрать в себе в мужья после смерти в юге, ничего у них не получалось. Так уж вышло, что его потянуло к людям, и в этом его спасение. Он после смерти в Юге едва не умер от тоски, просто не хотел жить. А люди сначала у него не получилось. Ты ему не говори, но я прекрасно знаю о мирской человеческой девице Елене, которая его использовала. И ещё это ей припомню, когда будет благоприятный момент. А вот с тобой ему так повезло, и твою семью он полюбил. Так что принимай названного брата и не отказывайся от него. Он может больше этого не пережить. Екатерина в ответ серьёзно кивнула. Варна коротко рявкнула, став быстро собралась вокруг. Бурый удивлённо смотрел на мать, не понимая, что она затеяла. А Варна подошла вплотную к Катерине, та, сообразив, опустилась на одно колено перед волчицей, и Варна опять коснулась носом её правого плеча и произнесла: "Я с радостью принимаю тебя, Катерина, дочь человеческого рода в мой род". Иди с нами, названный сестра моего сына. Моя охота и это твоя охота. Твой враг будет и моим врагом. Волки стоя ответила дружным протяжным воем. Екатерина опять поклонилась и первый раз посмотрела варне в глаза. Та ей легонько кивнула, явно одобрительно. Байон наблюдал всю картину издалека, удерживая сивку от приближения к волкам. «Нет, наружище, не надо нам туда. Они сейчас и без нас разберутся. Мы пока вот избушку раскатаем, печку растопим, а то девочка наша замерзла сильно. А, вот и мальчика наша тоже замерз. Вот чего он в сугробе завяз, ты не знаешь? И я не знаю. Но мы своих мальчиков не бросаем, так что вытягивай его и поехали вон туда». «Там и ветра нет, и реку не видно. Смотреть на неё больше не могу. И так чуть не помер от ужаса, когда Катерина под лёд ушла». Бурый через час привёз Катерину к тёплой избушке, уже раскатанной баюном. «Снег с ног отряхивайте, веник вон в синях стоит, а то мы следят тут, а кто убирать будет?» Баюн, в жизни ничего не убиравший, кроме еды с тарелок, и то исключительно в себя, старательно изображал хозяйственное рвение. О, как ушенька, радость моя, ты согрелась. Давай, кayınку, или слевочка лучше тёпленьких. Он был так доволен, что всё благополучно закончилось, девочка его жива и волк вернулся. А вот интересно, чего это было-то, а? Степан потихоньку выпрашивал у Сивки подробности, но тот только посмеивался и мотал головой. Катерина лежала в постели, периодически её начинало пробирать дрожь, особенно когда она вспоминала, как бурый необорачиваясь уходил по льду навсегда. Почему-то даже на рок в прорубь не так замораживал. И чего ты зубами стучишь? Голова Бурова возникла у подушки. Хочешь на печку? Я сейчас баюна зёрну. Нет, что ты? Не надо. Так мы все зубами стучать будем на снегу. Сбежим от ора. Это да, это он может. Бура сидел, повернувшись к окну и наблюдал, как падает снег. Странно как. Я вот уже совсем не представляю, как без тебя можно жить. Вдруг сказала Катерина. Странно. Согласился Волк. Я тоже. Я даже как-то забыл, как я жил до того, как ты меня в за парке нашла. То есть события я все помню, а ощущения от жизни нет. Как будто их и не было. Так бежал куда-то, куда позовут. Катерина завернулась в одеяло и села на кровать. За окнами мёл снег, а в избе было тепло от печки. Там уютно сопел баюн. Степан спал на лавке, почему-то натянув одеяло на голову и открыв ноги до колен. Сивка дремал в конюшне. Знаешь, я смотрела, как ты идёшь через реку. Знаю. Ты была сверху, за сугробом, у клотой чёртовой проталины. Волк беззвучно усмехнулся. Мне не надо на тебя смотреть, чтобы знать, что ты делаешь. Это иногда так бывает. И почти всегда только с кровными родственниками. А вот у нас честь побратимства. Наверное, это потому, что ты сказочница, и это что-то нужное и важное. изменило, когда назвала меня братом. Я был бы счастлив быть слугой, называться другом, можно было бы только мечтать, а уж братом. Волк глубоко вздохнул. Екатерина хотела вытереть слёзы, но сдержалась. Услышат ведь шорох. И, кстати, не плачь. Пожалуйста. Тут же отозвался волк. Фу на тебя, даже поплакать мне нельзя. И вот как ты это узнал? Да так же, как и про то, где ты пряталась, хмыкнул волк. Чую. И как можно поплакать, чтобы ты не был в курсе? любознательно уточнила Катерина, утерев уже имеющиеся слёзы. А никак. Всё равно узнаю. Так что лучше меня не пугать и не плакать. Спи, а то утром бою он разбудит. Он от волнения поел мало для такого упитанного котика. А голодным он всегда просыпается рано и сразу орать начинает. Волк вздохнул, потоптался и улегся у окна, уютно свернувшись. А натянувший до макушки одеяло Степан, который все это прекрасно слышал, думал о том, что Катьке вообще-то бессовестно везет. Ее любят в семье, любят в лукоморье. Да вон еще брат какой получился, ведь тоже любит. И это такое, настоящее, что ли. Без годливой усмешки, без обмана, без сомнений. Просто в прорубь, вниз головой, если надо. Просто в никуда, если мешаешь. Блин, где бы найти кого-то, кому можно так доверять? И тут его осенило. А искать-то уже и не надо. Вот же они, тут. Волк, конечно, семь шкур спустит и ворчит, как старый дед. Но разве он бросит? Неа, ни за что. А остальные тоже ведь от меня не откажутся и не оставят. А Катька, даром, что девчонка. Это же друг настоящий, как мечтается любому. Степан потихоньку начал стягивать одеяло на замёрзшей ноги, одновременно давая себе подышать. Выглянул и тут же наткнулся на Катькин заинтересованный взгляд. Она приложила палец к губам и махнула ему рукой, чтобы спал и не шумел. И продолжал смотреть в окно на летящий снег.